Глава двадцать седьмая. Прогулки по воде. Эпоха чёрного солнца. Год триста пятьдесят девятый. Сезон пробуждения насекомых. Полынь даёт побеги. День девятнадцатый. От пробуждения. Ангу. Лес кукол. Киноварью. Густой лес закрылся, схлопнулся за Иллирием резко, как портал. Под сенью ветвей мгновенно потемнело. Поднимающаяся к облакам двурогая гора фор перестала, наконец, нависать тяжелой махиной и угрожающе маячить за спиной. А вместе с этим немного притупилось и навязчивое ощущение, что погоня уже мчится за ним по пятам. Мысленно вернувшись приторно-сладкую, полную хмельного меду сцену в день празднования осеннего равноденствия, Лирий почувствовал себя до крайности взбудораженным, и одновременно престыженным Как странно, он плохо помнил себя прежнего, а потому смотрел свитки неохотно возвращающейся памяти, словно бы со стороны, будто подглядывая за посторонними. Кажется, в те дни он был увлечен Янарой, сестрой янера и недоступность этой молодой женщины, дочери-владетеля Ангу, пьянила его и волновала лотосную кровь. С самим Яниером они были очень близки и даже делили кров, как в прежние времена практиковалось в Храме Тысячи Солнц на утонувшем острове. Ученик должен был отказаться от себя и полностью жить жизнью учителя, прислуживая и повинуясь наставнику во всем. Возможно, он перегнул палку в требовании повиновения, полностью подчинив первого ученика своей воле не позволяя тому иметь никакого мнения, отличного от мнения учителя. Но, как бы то ни было, он был в своем праве, а Яниер, кажется, оставался не в обиде, взамен принимая желанный многими мед покровительства из рук наместника небожителей, прославленного красного феникса Леонора. Однако тот этап жизни в Ромбелиате, полный самых разных событий, радостей и печалей, Окончен слишком давно и позабыт слишком крепко. Хоть я и был когда-то его любимцем и первым учеником, прежних дней не вернуть. Бессмысленно тревожиться о них теперь. Пусть прошлое умрет, он будет заботиться только о будущем. Одуряюще пахло хвоей земля под деревьями была засыпана сосновыми иголками, словно по пружинистому ковру Эллирий ступал мягко и бесшумно, с каждым шагом уверенно отдаляясь от города и углубляясь чащу. Чем дольше он шел, тем более болотистыми и вязкими становились почвы, возможно, скоро они станут совсем непроходимыми. В какой-то миг, обернувшись назад, Эллирий нахмурился, обнаружив цепочку мокрых следов, которые не торопились пропадать. В глубоких отпечатках, позаимствованном им в храме лунного солнца удобных дорожных сапог, немедленно появлялась вода. Но гораздо хуже этой черной воды были яркие мазки цвета, алые лепестки лотоса, которые тянулись за ним и которые легко различит Элиар. Он оставлял за собой горячий энергетический след, и этот след зрим для видящего. Пронзительно крикнула одинокая сова, И снова все стихло. В душу понемногу вползала тревога. Темнота сгущалась, порождая ощущение опасности, как не старался и Лирий, не мог отделаться от страха, что погоня уже дышит ему в затылок. Вот-вот беглеца настигнут. Охотнику прямо идет за жертвой, поминутно припадая к земле и изучая все, что могло ее выдать. Каждый по дыханием цветок, каждую слегка примятую травинку — Так зияющий следопыт выслеживает матерого хищника, догоняет по свежему, живому следу. Но тигр умеет себя спрятать. Зверь движется упругим, крытым шагом, ставит заднюю лапу точно в отпечаток передней, стирая, разрушая выдающие его следы. Только бы прошло еще немного времени, чтобы они совсем исчезли с лица земли. Охотник не ведает промаха а значит и зверь, не имеет прав на ошибку. Бесшумным приливом накатывала ночная свежесть. Лунный свет едва просачивался сквозь паутину ветвей. Элири окончательно выбился из сил, и последние пару сотен шагов мечтал только об отдыхе, желательное в комфорте и безопасности. Даже волшебные эликсиры Яниеры перестали помогать. Видно, выжить больше энергии из этого слабого тела не получится. Но останавливаться нельзя. Напротив, нужно торопиться, если он остановится, то будет пойман, а значит, все усилия напрасные. Делать нечего, только продолжать брести вперед в дебрях, через усталость, через подступающий сон, надеясь на защиту неприветливого северного леса. Дорога понесла его под уклон, забирая все круче, темная лавина деревьев тягуче стекала куда-то вниз — Тропа извивалась, будто нарочно пыталась запутать, и заморочить голову и увести с пути в сторону. Вдруг окружающий пейзаж преобразился, как по волшебству. Частый сосняк сменили гладкие белоствольные деревья, а душистый хвойный ковер под ногами — высокие черные кочки, поросшие ядовитый зеленым мхом. На севере деревья не вырастали такими могучими, как в лесах, окружавших ромбели но корни их были цепкими и выносливыми, а ветви... Красный Феникс изумленно охнул, внимательнее всмотревшись в крючковатые ветви, будто искаженные отголоском какого-то сильного заклятия. Тут и там с них свешивалось нечто очень, очень странное, неестественное и чужеродное. Не создание природы, но дело рук человеческих. Охранные куклы! Неужели это и вправду они? Сомнений быть не могло. Хрупкие белоснежные фигурки тихо качались вниз головой, подвешенные на разноцветных веревках. Полуприкрытые стеклянные глаза внимательно наблюдали за незваным гостем, чуть светясь в темноте. От этого жуткого зрелища, даже привычного ко всякому, Элирия пробрала озноб. Чтобы оживить каждую куклу, тратилась чья-то жизнь. Ему вдруг привиделось, что и сам он однажды точно так же висел вниз головой, как кукла-марионетка, и точно так же был безукоризненно мертв. За минувшие сутки понемногу лири приблизился к верхним южным границам Ангу. Очевидно, здесь вступили в силу старые охранные заклятия, которым Яниер прибег для защиты своих территорий. Прежде Серебряную Звезду Севера надежно хранили горы, да и тайные проходы в город были известны далеко не каждому. Но теперь с появлением воздушных кораблей владетелю Ангу приходится оборонять не только землю, но и небо своего края. Установить непроницаемый ледяной барьер было лучшим решением в таких условиях, а с ним стали ненужными и постепенно пришли в упадок прежние способы защиты. Однако, как чувствовал Элирий, куклы успели сослужить хорошую службу. Под его ногами в этих болотистых почвах лежало много старых мертвецов. Мертвые воины, что когда-то пришли сюда на штурм неприсоединившегося города. Вероятнее всего, охранные заклятия установили прежде, чем удалось возвести грандиозную ледяную завесу, а после заморозили». И слава небожителям, иначе сейчас ему бы здорово досталось. Запретная техника кукольной магии способна создать идеальных бессмертных стражей. Под этой магии — особо запрещенная техника создания контролируемых марионеток из живых людей, требующая филигранного мастерства кукольника. Белесая поволока затянула влажные глаза земли. На тропинке тяжелыми сугробами лежал туман, покачивался перламутрым и чуть светился, словно мутный опал. От мхов ощутимо тянуло сыростью. В воздухе повис запах стоячей воды, и уже вскоре где-то впереди Элирий заметил тусклый блеск. Должно быть где-то водоем. Затем белые деревья расступились перед ним лежало небольшое озерцо с одного края подёрнутые ряска и тины из другого густо заросшие кувшинками и округлыми листьями неизвестных плавучих растений. Несмотря на сильный запах цветущей воды, пахло довольно приятно, весенним разнотравьем и первоцветами, которых всегда много на топких озёрах, с основой смолой и мхом. Кое-где резко одурманивающий пах болотный багульник Умопомрачительно благоухал мирт, который, стоило коснуться его при ходьбе, разливал в ночной воздух медовый аромат эфирного масла. Призрачно белели цветы холодостойкой болотной таволги. Туман поднимался по пояс. Тропа исчезла. Приходилось скользить по опасной влажности. Корни деревьев хватали за ноги. Почва стала совершенно ненадежной. Она оплатоядно чавкала и уходила глубоко вниз, то и дело приходилось с усилием освобождать ноги. Острые, как лезвие, листья осоки норовели распороть одежду. Ярко-оранжевые звезды Лихниса тут и там мерцали в высокой траве. Глухую стену подроста облетала вечно зеленая кружева Мирта и рода Дендронов. Скоро зацветет куманика, привлекая медоносных пчел. Бесшумные, неразличимые глазом скользили во тьме вороны. Иллирий остановился, с неудовольствием обозревая окрестности и продумывая дальнейший маршрут. С вариантами было не густо, прямо скажем. Он видел всего-навсего два — либо продираться через совершенно непроходимое с виду нагромождение колючих ветвей, либо попытаться проскользнуть через заболоченную сторону, преградившего ему путь озерца. Выбор непростой, но из двух золы Лири склонялся к последнему. С первого взгляда, казалось, найти верную тропку в здешних топях сможет только старожил, собиратель болотных ягод. Но и он должен попробовать. Другого выхода, кажется, нет. Все же бывший верховный жрец не какой-нибудь дикий кабан, чтобы ринуться на пролом сквозь сухой валежник, ветробой и непролазный бурелом. В темноте там легко выколоть глаза. Поворачивать назад тем более нельзя. Элири потерял много времени и сил, забираясь в эти глухие места. То, что они оказались непроходимыми, может даже сыграть ему на руку. Преследователи не додумаются искать беглеца в болотах или сами увязнут в них. С торопливой осторожностью ступая по кочкам, Красный Феникс продолжил свой путь во тьме. Густое молоко тумана уже касалось его губ. Вдруг слабый шум донесся до обостренного слуха и привлек внимание. Что-то шевельнулось в тумане совсем недалеко от него. О, небожители, всего лишь птица! Крохотный зимородок с выводком только на родившихся голубых птенцов, неуклюже шлепающих след за матерью по размытому ненадежному берегу. Элирий задумчиво проводил процессию взглядом. Удивительное дело, редко удается увидеть зимородку так близко. Эти изящные, полные спокойного достоинства птицы любят уединение. Впрочем, в нелепых угловатых птенцах пока еще сложно заметить особенное благородство и красоту. В сердце закралась странная ностальгия по временам, когда ученики его были еще малы, неопытны и, самые приятные не пытались его убить. Сгустившийся туман можно было есть ложкой. Болото влажно дышало им. Если честно, Элири не отказался бы поесть чего-нибудь посущественнее, но появилась новая напасть. Погода портилась на глазах. Для северной ночи в лесу было довольно-таки тепло, а потому вместо хлопьев снега посыпалась мелкая снежная крупа. Белые частички льда обильно выпадали из облака над лесом и исчезали в воде. Невидимый ворон хрипло каркнул над самым ухом, подавая сигнал собратьям. Если честно, этих самых воронов в окрестностях было как-то подозрительно много. Птицы тревожили, они словно нарочно объединились и преследовали его. Большое черное перо упало на воду и растеклось, как будто чернильная клякса. От неожиданности Элирий вздрогнул и сделал до обидного неточный шаг. Нога соскользнула с кочки чуть в сторону. Ошибка. Недопустимая на болотах ошибка. Беспомощно взмахнув руками, совершенно не удержал равновесия и ухнул куда-то в темноту. Студеная вода обняла его крепко, как после долгой разлуки. Глубина сомкнулась над головой. Кожу обожгло смертоносным холодом, который замедлил кровь, захватывая по одной мышце и кости. Но ну, почти сразу тело сдалось. И, кажется, привыкло перестав воспринимать этот холод, как что-то некомфортное. Это очень плохой знак. Конечности свело судорогой. В следующий миг Элири с ужасом понял, что тонет. Во второй инкарнации он был намного слабее себя прежнего и, хуже того, не умел плавать. Что неудивительно, ведь принесенный в жертву юноша никогда не покидал пределов красных покоев. Где было ему учиться? В купальне? Эллирий попытался было начать грести, но тело не знало этих движений, совершало их неуклюже и неточно. Кроме того, удержаться на поверхности пресного озера было намного сложнее, чем в океане. Ледяная болотистая вода предательски проваливалась под рукой, не давая опоры. В довершении всех бед остатки верви и бесцветия мешали свободному циркулированию духовной энергии. Замерзающее тело, Тяжелело с каждой минутой, дыхание замедлялось. Распластав крылья в тягучей воде, Феникс медленно уходил на дно, во тьму, туда, где под толщей холодных вод покоился до скончания дней проклятый богами его древний Леонор. Пучина властно тащила вниз, пряча жертву в своем жадном чреве, а на самом дне бездонного озера бесстрастно сияло черное солнце. Феникс, что был старше этих вод и светлее рассвета, плыл в бездыханной тишине. Холодно. Кажется, призванная из небытия душа его вновь промерзла до самого дна. Благодаря запретной технике призыва души Красный Феникс получил новое, очень молодое тело, и сознание его инстинктивно подстраивалось под возраст принесенного в жертву безымянного юноши. Если бы не опыт и поистине выдающиеся духовные способности его светлости Мессира, Иллирия, Лестера и Лара, этот побочный эффект черного ритуала проявился бы гораздо сильнее. Но, хвала небожителям, до сей поры его удавалось держать под контролем. Однако сейчас на зыбкой границе жизни и смерти, яви и сна, совершенный слишком устал и замерз. Ненадолго отпустив самоконтроль, Он вдруг почувствовал себя совсем юным и остро-беззащитным. Как непривычно. Холодно. Чуть слышно выдохнул в темноту его светлость мессиры Лири Лестер-Лар. Мне холодно. Пригвожденный к месту словно стрелой, этим певучим голосом из прошлого спаситель его, кажется, потерял дар речи. Помедлив, незнакомец снял остатки вервия бесцветия и мастерски навел какой-то успокаивающий мираж. Ночь углубилась. Волны приятного жара расходились по телу одна за другой, и Элирий понемногу согрелся. Ему казалось, он вовсе не в заброшенном рыбацком домике в промозглых северных землях, а где-то далеко отсюда, на юге, в великих степях. Всеми красками расцветает середина лета, воздух плавится от зноя даже ночью. В эти самые жаркие дни годы кочевники спали в шатрах прямо на полу, под куполами плотных сеток, защищающих от насекомых. Приятные чужие воспоминания потекли в него, убаюкивая и согревая в этот тревожный час».